Евгений Спицын. «На фронтах холодной войны». Советская держава в 1945-1985 годах. Москва. Концептуал. 2023 год. Категория 16+. аннотация Внешняя политика СССР во второй половине XX века всегда являлась предметом множества дискуссий и ожесточенных споров. Обилие противоречивых мнений по этой теме породило целый ряд ходячих баек, связанных как с фигурами главных игроков холодной войны, так и со многими ключевыми событиями того времени. В своей новой книге известный советский историк Спицын аргументированно приводит строго научный взгляд на эти важнейшие страницы советской и мировой истории, которые у многих соотечественников до сих пор ассоциируются с лучшими годами их жизни. Автору удалось не только найти немало любопытных фактов и осветить малоизвестные события той эпохи, но и опровергнуть массу фальшивок, связанных с с берлинскими и ближневосточными кризисами, историей создания НАТО и ОВД, событиями венгерского мятежа и пражской весны, вьетнамской и афганской войнами, а также истории очень непростых отношений между СССР, США и Китаем. Издание будет интересно всем любителям истории, студентам и преподавателям вузов, особенно будущим дипломатам и их наставникам.